Глава 4. Июнь. Игровой год. 114. Часть 1. Линда все еще жива. Линда проснулась от того, что ее что-то больно кольнуло верхнюю часть бедра. Открыв глаза, увидела профессиональное равнодушное лицо медсестры, Та собирала использованные пневмошприцы в утилизирующий пакет на граве-тележке. Убедившись, что пациентка очнулась, сделала запись в журнал и с важным видом удалилась, оставив после себя приторный запах модных мультидухов. Дождавшись, пока тележка скроется за поворотом, Линда, наконец, смогла рассмотреть место укола. Там образовалась довольно большая и болезненная шишка. — Больно. Она осторожно потрогала опухоль, твердая. — Ну, ничего, пройдет. Накрылась одеялом. В палате с наступлением ночи стало ощутимо прохладно. Какой интересный сон приснился. И музыка была чудесная. Девушка прикрыла глаза и попыталась вспомнить мелодию. — Никак. Последние воспоминания о мелодии и сна медленно и неумолимо растворялись в глубине памяти. — Как жалко! — Линда печально вздохнула, открыла глаза и осмотрелась. Белый больничный потолок с продольной трещиной по центру не радовал глаз. Большое окно, судя по отсвету уличного фонаря, находилось за железным изголовьем кровати. В открытую дверь видна часть коридора сидящей за столом медсестрой. Нос уловил характерные больничные запахи, пахло столовской едой, лекарствами и болезнями. Медсестра, чуть склонив голову на бок, заинтересованным взглядом провожала молодого человека, медленно бредущего вдоль стены, прижимая к груди набитый битком пластиковый пакет, с логотипом сетевого магазина. Клетчатая рубашка больного была заправлена в застиранные спортивные штаны, на ногах больничные шлепанцы, растрепанные волосы не спадали на глаза неопрятными жирными прядями. Но, похоже, с мужским вниманием у медсестры было совсем худо, раз подобный жалкий субъект вызывал в ее глазах такой неподдельный интерес. Слева послышался сдавленный всхлип. Пить! Линда повернулась на звук. Возле соседней кровати стояла стойка для капельницы. В ней торчала большущая бутыль с прозрачной жидкостью. Под простыней колыхалось в так дыханию довольно объемное, обнаженное женское тело. Пить! Линда приподнялась на локти и выжидающе посмотрела на медсестру. Та продолжала жадно разглядывать парня, словно и не слышала призыва из палаты. Соседка снова громко застонала. Медсестра перевела взгляд на Линду, недовольно подняла бровь и снова отвернулась к парню. Линда в бессилии откинулась на подушку. «Эх, если бы она могла встать сама и подойти к медсестре!» то надавала бы крепких тумаков по белой кокетливой шапочке. Молодой человек скрылся за углом, медсестра печально вздохнула, выдвинула ящик стола и достала книгу. Надо же было как-то занять время до утра. Больные подождут. И вообще по ночам спать надо, а не воду требовать. Соседка Линды снова громко застонала, заворочалась кровать под ней затряслась стойка с капельницей заходила ходуном раздались громкие неприличные звуки и по палате поплыл характерный запах фекали соседки явно требовалось судно медсестра и ухом не повела чтение увлекло ее с головой линда приподнялась на локте и громко позвала медсестру та и ухом не повела а лишь поправила выбившуюся прядь волос под шапочку и продолжила читать. Перед взором Линды замаячила вполне реальная перспектива до утреннего обхода нюхать соседкины испражнения, если то не подадут судно. Замечательно! Да и просто по-человечески жалко женщину. Кому приятно было бы очнуться после сложной операции — В собственных фекалиях. Девушка осторожно свесилась с кровати. Где-то тут должны быть тапки. На то, чтобы метнуть во вредную медсестру тапок, у нее хватит сил. Линда внимательно смотрелась. В тусклом свете, который шел из коридора, так и не удалось разглядеть орудие битвы. Линда вернулась на подушку. Правый бок горел и пульсировал тупой болью. Ночная рубашка возле шва была мокрой. Девушка откинула одеяло и задрала подол. Рядом с послеоперационным швом торчала тонкая трубка, из которой неспешно сочилась розоватая прозрачная жидкость. Так с этим позднее разберемся. В соседней кровати снова раздалось протяжное громкое пуканье. Вслед за ним поплыла, Новая порция удушливой вони. Линда накрылась до глаз одеялом и с ненавистью посмотрела на медсестру. В этот момент медсестрица громко чихнула и смахнула книгу на пол. Линда злорадно ухмыльнулась. Девушка еще не понимала, что под воздействием эмоций постепенно просыпается одна из ее новых способностей. Медсестра полезла под стол за книгой, нагнулась, начала шарить рукой внизу. В этот момент Линда закрыла глаза, мысленно протянула руку и из всех сил шлепнула медсестру в подбородок. Раздался громкий стук и белая шапочка съехала на бикрень. На обратном пути из-под стола медсестра крепко приложилась затылком о столешницу, и ойкнула. В этот момент пациентка снова застонала. Медсестра вылезла из-за стола и, наконец-то, на ходу поправляя шапочку, медленно двинулась в палату разбираться с прооперированной больной. Линда возликовала. Теперь можно будет хоть немного отдохнуть. На то, что произошло, девушка не обратила внимания списала на совпадение. Ну, не может один человек мысленно стукнуть другого рукой, существующей только лишь в воображении. Проснувшись на утро, девушка с удовольствием отметила, что жизнь не так уж и плоха. Бог почти не болит, только немного неприятно тянет кожу под нитками, из трубки возле шва перестала течь розовая жидкость. Захотелось встать, подвигаться, поговорить, выглянуть в окно. Линда резко села на кровати и тут же рухнула обратно. Тело слушаться не пожелало. Вот это неприятная новость. Пришлось лечь, переждать приступ боли и головокружения. Девушка подняла руку и поднесла к лицу. Жуткое чувство, тело словно чужое. Линда сжала и разжала несколько раз кулак, со страхом отмечая, что между мысленной командой и ее воспроизведением отчетливо ощущалась довольно длительная пауза. Девушка крепко зажмурилась, а потом снова уставилась на руку, пошевелила пальцами. Да нет, наверное, показалось. Чертовщина какая-то в этот момент... Сама собой поднялась другая рука. Пальцы сложились в кулак, потом разжались и беспорядочно зашевелились. Линда от неожиданности вскрикнула. Натянула на непослушную руку одеяла и крепко прижала ее к себе. Девушку охватила паника. — Что со мной? Неужели теперь так будет всегда? Тело само по себе, а я сама по себе. Я что, спятила? Аарон отпрянул от тела носителя. Его нервы буквально обожгли яркие эмоции Линды. Симбионт выдал предупреждение и переместил Аарона в соседний мир. Конечно, хозяин сумеет быстро восстановиться, только очень уж неприятное ощущение получит он, симбионт. Сердце Линды испуганно колотилось. Вот только не хватало, чтобы собственное тело перестало слушаться. Куда это годится? На глазах выступили слезы, горлу подкатил комок. Плакса тут же отругала себя девушка, промокая глаза краешком пододеяльника. Вот еще. К соседке как раз пришли родственники. Организовалась суета с разворачиванием свертков, перешептыванием и хихиканием. Линда отвернулась к стене, к ней никто не придет, даже туалетные принадлежности принести некому. Вот придется терпеть до выписки, чтобы принять душ и как следует вымыть голову. Стало так жалко себя, на какое-то мгновение Линда пожалела, что развелась, однако тут же отбросила зловредная мысль. Также жди, пришел бы он, чтобы навестить ее и принести вещи. Но нет уж, уж лучше лежать в больничной одежде и с грязной головой, чем терпеть его выходки и унижения.